Глава 12. От лица Стаса. После разговора с врачом я понимал, нужно было идти к Свете и объясняться. Но сначала мне нужно было разобраться с Еленой. Окончательно и бесповоротно. Она жила теперь в съемной квартире. После того, как я ее выгнал, она быстро нашла новое жилье. Элитный район, дорогая мебель. Видимо, украденный миллион позволяет жить на широкую ногу. Я позвонил в дверь, заранее зная, что этот разговор будет последним между нами. «Стас?» — удивилась Елена, открывая дверь. «Что ты здесь делаешь?» «Пришел поговорить о твоей схеме с врачом», — сказал я, проходя в квартиру. Лицо ее мгновенно изменилось, маска упала, открыв холодное расчетливое выражение. «О какой схеме?» «О той, где ты подкупила Володина, чтобы он завысил стоимость операции, чтобы поссорить меня со Светой». Елена прошла в гостиную и налила себе вина. Руки у нее не дрожали, железные нервы. «Ну и что?» — сказала она спокойно. «Докажи. У меня есть показания врача. У тебя есть слова испуганного человека, который попытался свалить все на кого угодно, лишь бы самому не отвечать». Она была права, и мы оба это знали. Володин мог отказаться от своих слов в любой момент. «Зачем, Лена?» — спросил я, садясь напротив. «Зачем ты это сделала?» «Затем, что люблю тебя», — просто ответила она, «и не собираюсь тебя отдавать». «Любишь?» — я рассмеялся горько. «Ты называешь любовью то, что творишь пять лет? А что тут не так?» — она пожала плечами. «Я боролась за свое счастье, за нашу любовь. Наша любовь была построена на лжи». «И что?» — Елена встала и подошла ко мне. «Разве ты был несчастлив со мной? Разве я плохо тебя любила?» Вопрос застал меня врасплох, потому что нет, я не был несчастлив. Елена действительно любила меня по-своему, эгоистично, разрушительно, но любила. «Это не оправдание», — сказал я. «А мне не нужны оправдания». Она села мне на колени, обняла за шею. «Стас, забудь эту историю. Забудь Свету с ее детишками. Вернись ко мне». После всего, что ты сделала, я сделала то, что делает любая женщина ради любви. Ее пальцы гладили мою щеку. Я боролась за тебя, за нас. Ты разрушила семью. Я создала новую. В ее глазах загорелись огоньки. Мы же были счастливы пять лет настоящего счастья. Счастье, построенного на чужом несчастье. А какое счастье не построено на чужом несчастье? Она усмехнулась. «Думаешь, если бы ты остался со Светой, вы были бы счастливы с ее нытьем, с детьми, с нищетой? Не знаю, но хотел бы попробовать». «Попробовать?» — взорвалась Елена, вскакивая. «Ты хочешь променять то, что у нас есть, на какие-то попытки? У нас больше ничего нет», — сказал я спокойно. «Все кончено, Лена. Я никогда тебя не любил». «Нет», — она схватила меня за руки. «Не кончено. Мы любим друг друга. Этого достаточно». «Недостаточно, потому что твоя любовь — болезнь. Она разрушает все вокруг. Я никогда тебя не любил». «А ее любовь что?» — зло спросила Елена. «Думаешь, она тебя простит? Позволит быть отцом ее детям?» «Не знаю, но попробую. А если скажет нет? Если выгонит?» Она подошла вплотную. Что тогда? Останешься один, без семьи, без детей, без меня? Тогда буду заслуживать прощения. Долго, упорно. А я буду рядом, сказала Елена со странной улыбкой. Буду ждать, когда ты поймешь, что возвращаться некому. Не дождешься. Посмотрим. Она проводила меня до двери. Стас, запомни мои слова. Эта женщина тебя никогда не простит. Слишком много боли между вами. Может быть. но это будет моя боль, не твоя. Я ушёл, чувствуя на себе ее взгляд. Елена не сдастся. Она будет бороться до конца, используя все средства. Но теперь я был к этому готов. От Елены я поехал прямо к Свете. Нужно было рассказать ей всё. Без утайки, без прикрас и просить прощения. Снова. Дверь мне открыла мама Светы, худенькая женщина с усталым лицом и костылями в руках. «Стас?» — она узнала меня сразу. «Ты что здесь делаешь?» «Здравствуйте, Анна Петровна. Мне нужно поговорить со Светой». «А она тебя видеть хочет?» Вопрос прозвучал не зло, а скорее грустно. «Мама Светы всегда меня любила. До той истории с расставанием». «Не знаю», — честно ответил я, «но мне нужно попробовать». Она пропустила меня в квартиру. Света сидела на полу в гостиной и играла с детьми в конструктор. Маша выглядела намного лучше. Щеки порозовели, глаза блестели. Операция прошла успешно. «Дядя Стас!» — обрадовался Саша, увидев меня. «А мы дом строим». «Красивый дом», — сказал я, присаживаясь рядом. Света подняла на меня глаза. Лицо было спокойным, но в глазах читалась настороженность. «Что ты хотел?» — спросила она тихо. «Поговорить о том, что произошло сегодня утром. Дети». Обратилась Света к сыну и дочери. «Идите к бабушке, поиграете там». «А дядя Стас с нами поиграет потом?» — спросила Маша. «Посмотрим», — уклончиво ответила мать. Когда дети ушли, Света села напротив меня. Слушай, я был у Елены, — начал я, — Все выяснил. Она не отрицает, что это была ее схема с самого начала. И что дальше? Дальше я хочу извиниться за то, что снова поверил не тебе». а ей. «Стас!» — Света покачала головой. «Ты не понимаешь. Проблема не в том, что ты поверил ей. Проблема в том, что ты не доверяешь мне». «Буду доверять». «Когда?» — перебила она. «Через пять лет? Через десять? Каждый раз, когда эта женщина будет что-то подбрасывать, ты будешь приходить ко мне с подозрениями?» Я молчал, потому что не знал, что ответить. «Понимаешь?» — продолжила Света. «Я готова простить прошлое, готова поверить, что ты изменился, но я не могу жить в постоянном страхе, что завтра ты снова мне не поверишь». «Света, я клянусь, не клянись!» — вспыхнула она. «Ты уже клялся час назад. И что, не прошло и дня, как ты снова пришел с обвинениями?» Каждое ее слово било точно в цель, потому что она была права. «Что мне делать?» — спросил я отчаянно. «Скажи, что мне делать, чтобы вернуть твое доверие?» «Я не знаю». Честно ответила она. Может быть, его нельзя вернуть? Может быть, слишком много всего случилось? Земля ушла из-под ног. Неужели все кончено? Неужели я окончательно потерял шанс? «А дети?» — спросил я. «Я же их отец, биологический отец», — поправила Света. «Но отец ли ты им в душе?» «Хочу быть. Хотеть мало. Нужно уметь. А ты умеешь любить только себя. Это не так». «Так», — твердо сказала она. «Пять лет назад ты думал только о своей боли, о том, как тебя предали, а о том, что я могла быть невиновна, не подумал. Я был в шоке. А сегодня ты думал только о своем разочаровании, о том, что тебя обманули, а о том, что я могла не знать правды, не подумал». Слова резали как бритва, потому что она была права. Я действительно думал только о себе. «Света!» — сказал я, и голос дрожал. «Дай мне шанс, последний шанс. Я научусь, научусь доверять, научусь думать не только о себе. А если не научишься, тогда уйду сам, навсегда». Она долго смотрела на меня, изучала лицо, словно пыталась заглянуть в душу. «Хорошо», — сказала наконец, «но с условиями какими?» Ты не живешь с нами. Приходишь к детям по расписанию, как обычно разведенный отец. Но я хочу быть семьей. С семьей мы пока не можем быть, жестко сказала она. Сначала ты должен доказать, что можешь быть отцом. Хорошо. А еще какие условия? При малейшем подозрении, при малейшем недоверии с твоей стороны все заканчивается. Навсегда. Понятно. И последнее. Она помолчала. «Если эта женщина еще раз попытается вмешаться в нашу жизнь, ты должен остановить ее любыми способами». «Остановлю». «Посмотрим». Она встала. «А теперь можешь идти. Завтра приходи к детям в 6 вечера. На час». «На час. Один час в день со своими детьми». «Спасибо», — сказал я. «Не за что. Это не прощение, Стас. Это последняя попытка». Я кивнул и пошел к выходу. В прихожей меня остановила мама Светы. «Стас», — сказала она тихо, — «не разочаровывай ее больше. У нее просто не хватит сил пережить еще одно предательство». «Не разочарую». «Надеюсь». Я вышел на улицу и глубоко вдохнул холодный воздух. Один час в день. Это очень мало, но это лучше, чем ничего, и я докажу». «Докажу Свете, что могу быть настоящим отцом, что могу доверять, что могу думать не только о себе, даже если на это уйдут годы, потому что некоторые вещи стоят любых усилий, и любовь к детям — одна из них, а любовь к женщине, которая их родила, эта любовь стоит даже большего, стоит того, чтобы стать лучше, стать человеком, которого можно полюбить в ответ». И я стану таким человеком. Обязательно стану. Жизнь дает последние шансы только тем, кто готов их использовать. А я готов. Наконец-то готов.